глава двадцать вторая щуку упиралось что то холодное и твердое каменный полштаны рука коряво подвернутая под живот нещадно затекла видать немало он пролежал в этой неудобной позе и ярик пошевелился о не только рука все тело будто одеревенело. голова как ни странно не болит И как это Гена умудрился приложить его так, что ни боли, ни даже тошноты маломальской с головокружением нет? Блин, Гена, что за подстава? На вообще это сделал? Да, боли не было. Но куда сильнее сейчас вспыхнуло и пошло терзать душу осознание очередного обмана, предательства и разочарования в, казалось бы, близких людях. То Агая, теперь Гоблин, что за жесть такая? Почему все так с ним поступают? Ярик, тяжело вздыхая, уселся и огляделся. Действительно, каменный пол небольшой квадратной тюремной камеры. Камеры, освещаемой единственным солнечным лучом, проникающим через узкое окошечко под потолком. У стены охапка соломы. Совсем немного его не доволокли до этого примитивного повышателя комфортности. Оставалось надеяться, что он не подхватил воспаление легких, валяясь на холодных каменюках. Блин, о чем вот он сейчас думает? Какое клешему воспаление? Его обманули как лоха последнего, лишив возможности помочь сестре Миха и Мэтру. Хотя с Миха вообще не ясно ничего. Может, его и не поймали? Может, он сейчас готовит план их спасения? ай ай ну какой из него спасатель? Что он может один сделать? Как он проникнет сюда? Там охраны поди немерено. Ярик это хоть гоблин внутрь провел. «Блин, гоблин, ну как он мог? Что делать теперь?» Парень поднялся на ноги и принялся расхаживать по камере взад-вперед, разминая ноги и размахивая руками, чтобы спастись от напавшего на него вдруг озноба. Вроде и лето на дворе, а в камере как в холодильнике. Или это нервное? Пять шагов в одну сторону, пять в другую. Особо не разбежишься. Зачем он тут? Раз не убили, значит, чего-то от него хотят? Чего? Военных тайн? Знаний из другого мира? Да что он может им рассказать? Законы Ньютона из физики? Или про синусы-косинусы им интересно узнать? Бред. А больше он о чем еще рассказать сможет? Танк им нарисовать и сказать, ну, ездит эта железная хрень на гусеницах и стреляет из пушки? А что и как там функционирует? извините, ребята, сам не знаю. Блин, блин, ну вот о чем он опять думает? Мысли скакали, словно взаполошенная курица по двору. Видел он такую на одной из ночевок. Два поваренка за ней гонялись, поймать не могли. Такой паркуром эта дура кура устроила, словно понимала, для чего ее отловить хотят. А... а опять он не о том, что делать, как свалить отсюда, или дождаться какой-то определенности. В коридоре за дверью гулко загромыхали приближающиеся шаги. Что-то звукоизоляция тут ни к черту. Как ночью-то спать под такой грохот? Шаги приближались. Стало даже понятно, что идет не один человек, а несколько. Вот они поравнялись с дверью камеры. Остановились. Звякнули ключи. Кто-то зашебрушал ими в замочной скважине. Скрижетнула отодвигаемая щеколда. Борясь с внезапной дрожью в ногах, Ярик отошел к дальней от двери стенки и встал под окошком, скрестив на груди руки. «Куда их еще деть? Не в карманы же!» «Так хоть вид гордый принять, пусть не думают, что он их боится!» Вотворившуюся дверь заглянул и вдвинулся закованный в доспех стражник. За ним еще один. «Что, очнулся?» — спросил первый. «А ты хотел меня поцеловать, как спящую красавицу?» Ярик сплюнул ему под ноги и тут же содрогнулся от боли. Ближний стражник, не раздумывая, ткнул ему древком пики в живот. «Разговорчиво я смотрю». «А я смотрю!» — раздался из-за спин охранника в знакомый скрипучий голос. «Кто-то решил, что он тут самый главный!» Вперед, растолкав стражников, протиснулся Кобол и, отодвинув в сторону древка, маячившее перед носом у Ярика, глянул на парня и повернулся к деятельному воину. «Ты что же, Ариасина дубоголовая, решил, что я этого красавца в добром здравии и нетронутом виде не для свидания с императором изловил, а для тебя безмозглого, чтобы ты на нем свой поганый характер выказывал!» «Ты сам-то себе кем возомнил?» — покраснел разъярившийся стражник. «Или мне и твою зеленую шкуру на прочность опробовать?» «Да заради создателя!» Геннард был, как всегда, невозмутим, как сто индейцев. «Только гарантирую, что остатки дней ты проведешь в самой дальней марке, драя нужники самого захудалого гарнизона. Большего тебе не доверят!» «Да я...» «А ну, заткнулись оба!» В камеру просочился все так же опирающийся на трость «Лексус Устима. Только сейчас Ярик заметил, что голос у того слегка хрипит, а горло перемотано чем-то вроде бинтов. «Что, шейка Бобо!» — не удержался юноша, выпрямляясь и глядя на скошенную от презрения физиономию дознавателя. Тот на мгновение пыхнул гневом, но сдержал себя и лилейным голосом изрек. «Не переживай, оно заживет, не сразу, конечно. Может быть, даже уже после того, как ты и твоя сестрица распрощаетесь с головами на имперской плахе». Он довольно улыбнулся, видимо, предвкушая это радостное событие. «А вот ваш дружок, тот глупый маг-недоучка, уже даже и не посмотрит на это. Сгорел головешкой при сопротивлении аресту». Ярик дернулся было до скрежета, сжав зубы, но пики стражников мгновенно приблизились своими остриями к его лицу и замерли в паре сантиметров от носа. «Вы чего, служивая?» С трудом разжав челюсти, пересилил себе парень и улыбнулся. «Слышали же, я императору красивый нужен!» «Император тебя и без глаз потерпит!» Чуть ли не пропел чему-то радующийся дознаватель. «Ты же не твоя сестрица! С тобой же ему не потешиться, не порезвится. Адреналин взлетел до небес. Кровь словно вскипела в жилах. Еромир резко ухватился руками за наконечники пик, ни на секунду не боясь порезаться. Дернул их на себя, пропуская над плечами, и рванул вперед. Стражники шагнули навстречу, сдвигаясь и перегораживая путь. Но засадить ногой в челюсть мерзкому дознавателю и Ярик успел. Алексус выпорхнул из камеры не хуже любой бабочки, только руки трепыхнули в стороны. Ну и трость угрохотала куда-то по коридору. А Кобал в очередной раз саданул парня по шее, выключая. Сам же и в сознание привел, шлепая по щекам и угрюмо зыркая на медленно прочухивающегося юношу. «Как же ты мог, Гена!» Вложил Ярик в голос всю накопившуюся обиду. Лишь только взгляд его из сознания немного прояснились. «А я тебе говорил, помнишь?» — сердито покачал головой гоблин. «Вся в этом мире не то, чем кажется. Выучишь ты это, наконец, или нет? И прекрати нарываться! Я тебя к императору хочу целым доставить, а не на куски порубленным!» «Чего ты там с ним нянчишься?» Сбоку появилась злющая рожа дознавателя с изрядно опухшей щекой. «Поднимай его и пошли! Император ждет!» «Хватит валяться, и я рам!» Вставший на ноги гоблин протянул парню руку, но тот демонстративно отвернулся и поднялся самостоятельно. Его повели длинными узкими коридорами, долго петляя и постепенно поднимаясь вверх. Впереди шагал Алексус Устиме, чуть прихрамывая и гулко бухая тростью опал. За ним охранники вели Ярика. Один спереди, другой позади, периодически подталкивая парня в спину. Наверное, чтоб тот не забывал о своем статусе пленника. Гоблин семенил позади всех что-то, непрестанно бурча себе под нос и обращаясь, видимо, в никуда. Поскольку на этот скрипящий бубнеж никто не обращал внимания. Алексус его, скорее всего, даже и не слышал. Стражникам было не положено. А Ярик просто погрузился в свои мысли и не услышал бы Зеленого, даже если бы тот разговаривал сейчас во весь голос. «Да и чего его слушать-то? Все, что мог, Кобл уже наговорил и натворил». Теперь надо из этой капитальной непрухи как-то выкарабкиваться. Еще бы понять, как. Попробовать сбежать? Каким макаром? Тут окна, как в камере, совсем маленькие. В них не сквозанешь. Прорваться через стражников, даже если получится, как и куда бежать, непонятно. Вроде свет дневной сквозь окна сочится, и поднимаются они все выше и выше. А все равно такое ощущение, словно по подземелью идут. Может, потом что-то получится сообразить, когда станет понятно, где они? Но опять-таки, даже если удастся сбежать, что потом делать? Была надежда на Миха, так он, похоже, и вправду погиб, как и капитан. Мэтр сам в заточении. Не на кого ему в этом мире больше положиться. Совсем не на кого. Либо схвачены, либо погибли, либо гады предали. Ерик сжал зубы и заскрипел зубами, чуть не взвыв от щемящего чувства совершенной неспособности что-то либо сейчас изменить. и от дикой обиды казалось на весь белый свет. Как? Как можно было угодить в такую задницу? Он чуть было не пнул со злости подмаячившую впереди спину стражника. Насилу сдержал себя. В одном гоблин прав. Если он надеется хоть что-то предпринять в будущем, незачем провоцировать охранников на явно неравную драку. Покалеченным потом точно не убежишь далеко. Но каков гад, а? Целым он его к императору привести хочет. Предатель. еще и с нравоучениями своими лезет, предупреждал, мол, тебя, «Все не то, чем кажется». Ярик задумался, с чего вот этот философ Зеленомордый все время ему толдычит про «не то, чем кажется». Вот что он имеет в виду? Что он все время притворялся другом, таковым не являясь? Или, быть может, наоборот, что это лишь кажется предательством, а на самом деле просто хитрый план такой?» Ярик с надеждой обернулся, пытаясь поймать взгляд Геннардалтриса. Но тот шел, глядя себе под ноги и не прекращая бубнить. Словно и не существовало вокруг никого и ничего. И на юношу, со всеми его страхами и переживаниями, будто этому ушастому предателю плевать с высокой колокольни. «А может, — подумалось Ярику, — Гоблин и Агаю оговорил. Раз сам на императора пашет, зачем ему другого агента сдавать? Может, девушка и не охотилась за ним?» «Может, и не она все же в метро тогда стреляла? А то, что смотрела на него на поляне фурия злобных, так понятно, разозлишься тут, когда свои же чуть не прибили. Да еще он сам дебил, поверил гоблину и наговорил ей всякого. И получилось, что это он сам предал девушку, ради которой, как ему казалось, готов был и свой мир бросить, и этот перевернуть к чертям собачьим». Ярик даже губу прикусил от досады на свою несообразительность. «Хотя тут сам этот их проклятый ногу сломит, какая уж тут нафиг сообразительность. Пойди сейчас разберись, кто тут кого предал». Темные коридоры закончились, и конвой неспешно шествовал по широкой галерее со множеством огромных окон. Юноша вытянул шею, пытаясь углядеть, что там снаружи. Даже шаг в сторону окна сделал, за что и получил тут же в бок болезненный тычок от стражника. Да и вид из окна его особо не порадовал. Оказалось, что они уже на довольно большой высоте находятся. В окошко с разбегу не сиганешь. Там до земли потом лететь метров пятнадцать, не меньше. Как так получилось, непонятно. Единственное, что приходило в голову, все это время они не в подземелье были, а внутри крепостной стены шли. В любом случае, вскоре их поход закончился. Миновав эту галерею и еще несколько залов с коридорами, у каждых дверей, в которые стояло по паре вооруженных до зубов стражников, конвой наконец-то оказался в просторном помещении, являвшемся, как понял Ярик, чем-то вроде предбанника перед приемной императора. Или кабинетом, или покоями. Черт их вместе с проклятым разберет. Здесь двери, больше напоминающие ворота, охраняла аж четверо стражников и офицер в придачу. Он и остановил всю процессию с Лексусом во главе. «Император ждет нас!» Гордо задрав нос к потолку, заявил важный Даниэль нельзя дознаватель. «Я привел человека, затеявшего покушение на его сиятельную императорскую особу!» Все эта безудержная спесь ничуть не тронула офицера. Он с каким-то даже брезгливым выражением лица кинул взгляд на важно надувшегося Лексуса с опушей щекой. С любопытством осмотрел набычившегося Ярика. Гоблина изучал заметно дольше. Даже обошел его со всех сторон, словно никогда до этого не встречал коблов. Хмыкнул. — А кто этот не человек? — Это наш агент, ядовитый плющ, который по моему поручению и привел заговорщика. — Я не ваш агент, — Проскрипел Геннер Далтрис, демонстрируя офицеру свой жуткий улыбательный оскал. — Я лучший наемный агент и пришел к императору за своим золотом. Тот еще раз хмыкнул. «Оружие сдайте!» – повернулся к дознавателю. «Все!» Алексус у Стиме хотел что-то то ли возразить, то ли просто сказать, но заткнулся под суровым взглядом офицера и молча протянул свой снятый с пояса меч. «Трость тоже!» – безапелляционно выдал стражник, забирая оружие и вновь протягивая руку к дознавателю. Забрал неохотно протянутую ему трость и кивнул одному из своих помощников. «Обыскать!» Дознавателя чуть удар не хватил от возмущения, но перечить он не посмел. «Это что?» Офицер принял и поднял перед собой корук, извлеченный из кармана Лексуса и протянутый ему помощником. «Это конфискованный у заговорщика кинжал, которым он намеревался убить императора. Вот, агент Плющ подтвердить может!» Дознаватель указал на активно кивавшего гоблина. «Я должен вручить императору, как несомненное доказательство коварных планов преступника!» «Я сам вручу!» Не обращая внимания на пыхтение Лексуса, заявил офицер и ткнул пальцем в кобла. «У этого что?» Стражник, обыскивающий дознавателя, перешел к и забрал заранее протянутые ему кинжалы и меч Ярика. Передал своему коллеге, а сам споро обыскал Зеленого. Ничего не нашел и направился к юноше. Проверил его. «Этот пустой!» — доложил начальнику и вернулся на свой пост. «Вы остаетесь здесь!» — кивнул тот пришедшим с лексусом стражником и повернулся к дознавателю. «Ты и остальные следуйте за мной!» Он развернулся и двинулся к дверям, приоткрытым одним из его подчиненных. Ярик не успел удивиться, чего это он сопровождение снаружи решил оставить. Но, шагнув внутрь помещения, обнаружил там еще двоих стражников, тотчас же взявших его в плотные тиски. Эти здоровенные амбалы так крепко ухватили его с обеих сторон за плечи, что можно, наверное, было поджать ноги и повиснуть, позволяя громилам донести себя до нужного места. Однако Ярик не стал экспериментировать и просто позволил себя провести через половину ярко освещенного зала, оказавшегося не столь уж и большим. Метров двадцать на двадцать плюс-минус. Стены какими-то тканевыми обоями, что ли, обклеены. Крупный золотистый рисунок, изображающий вьющуюся и переплетающуюся растительность. Такого же типа, но более темные, тяжелые портьеры по бокам огромных, практически в пол окон. Каких-либо особых украшательств не видно. Из мебели несколько книжных шкафов вдоль стенок и большой письменный стол почти в самом центре. За которым, развалившись в удобном кресле, увлеченно читал книгу «Самый обыкновенный на вид мужчина, лет примерно сорока». Больше похоже на... да бог знает на кого, на юриста или телеведущего какого, но только не на императора. А это, несомненно, был именно император, ибо офицер, шагавший впереди, прямо к нему и направлялся. Не так, чтобы чеканя каждый шаг и задирая к небу подбородок. Нет, спокойно шагал, без подобострастия, но с явным уважением и почтением. Как Ярик это понимал, было совершенно неясно. Словно наобщавшись с Кляксичем, стал лучше чувствовать людей. Вот и в Императоре он сейчас не видел какого-то злодея или самодура. Нормальный мужик, морда лица очень даже интеллигентная. Книжки он читать любит. Интересно, про что? Офицер остановился за пару шагов до стола и молча замер. Остановились и стражники, удерживающие Ярика. Справа от них встал, склонив голову в поклоне, Алексус Устиме. С другой стороны, крутя по сторонам ушастой башкой и, разглядывая, видимо, все же кабинет, пристроился гоблин. «Надо же, какой образованный, читать умеет!» – подал голос юноша, разглядывая и не собирающегося отвлекаться от книги императора. «Детективчик читаете или роман любовный?» Не угадал. Оторвался в сюжет чтения мужчина и поднял на Ярика взгляд. Симпатичное лицо, правильные черты, светлые, слегка вьющиеся волосы. Умные серо-голубые глаза смотрят пристально, серьезно и совершенно беззлобно. Вздохнул. Трактат по анализу внешнеэкономической политики моего отца. «Ох ты!» – покачал головой Ярик. «Ну и занудная, поди, княженция!» Губы императора слегка растянулись в намеке на улыбку. «Что есть, то есть. Не отнять. Но куда деваться? Империя не может не развиваться. Любая остановка – это крах и развал. А значит, куча бед для моих подданных». Мужчина говорил спокойно, но так, словно даже не юноше что-то объяснял, а сам себя уговаривал. Типа хоть какую-то причину найти, чтобы и дальше эту дребедень экономическую читать. Ярику аж жалко мужика стало. А тот продолжил. Вот и изучаю опыт предков и рекомендации по изменениям политики в соответствии с современными реалиями. Экономика и финансы, они такие. Чуть моргнул, и ты вам... Кстати, о финансах. Раздался слева скрипучий голос. Ярик недоуменно покосился на Кобла, осмелившегося так нагло перебить самого императора. Но тому, похоже, вообще были по барабану все правила этикета и вежливости. Гоблин нетерпеливо переминался с ноги на ногу и, скорее всего, не был намерен выслушивать откровения заумного властителя. «Я, как уговорено и было, пришельца суда целого и невредимого доставил и на руки охране передал». Неплохо было бы и расчет получить. Ярик злорадно подумал, что император сейчас велит укоротить язык, а то и самого его зеленоухого хозяина, чего тот, в принципе, и заслуживает. Но нет. Мужик даже бровью не повел. Кивнул, взял со стола какой-то листок и протянул Геннардалтрису. Вот, возьми вексель оговоренную сумму. Гоблин двинулся к столу, а позади распахнулась дверь, и невольно обернувшийся на звук Ярик увидел, как стражники заводят в кабинет сестру, также крепко держа за руки чуть выше локтей. Парень облегченно вздохнул. Вроде цела и невредима. Глаза зареванные, красные, но, по крайней мере, следов побоев не видать. Да и держится она отлично. Идет вон так, словно и не охрана ее сюда тащит, а ухажеры прилипчивые сопровождают в поднадоевшей прогулке. Только вот на императора смотрит так, будто взглядом испепелить решила. Кажется, подойдет поближе, и тот вспыхнет дымным факелом. Платье у нее какое-то новое, красивое, ожерелье жерелье бабушкина целое, сверкает вовсю. А вот повыше на самой шее тонкий обруч черный и веет от него чем-то не очень приятным. Остановились справа, у стены дальней от окна. — Привет, сестренка! — пытался ободряюще улыбнуться Славке юноша. «Это что за приблуда у тебя на шее такая новая?» «Они миха убили!» Вместо ответа зло чуть не прошипела девушка, не отрывая взгляд от абсолютно спокойно взирающего на нее в ответ императора. «Козлы! Моя воля порвала всех этих гадов на британский флаг, особенно того сраного мага, что на нас напал!» «Знаю я!» — погрустнел Ярик. «А меня Гена-урод сдал, прямо в ручки этому утырку!» Он кивнул на Лексуса, так и стоящего молча в сторонке. «Ты кого уродом назвал, мальчишка?» Гоблин, как раз отходивший от стола, шагнул к Ярику, и что есть мочи, заехал ему кулаком под дых. И когда парень, позабыв как дышать, повис на руках стражников, приблизился к нему вплотную, ухватил своей костлявой клешней юношу за лицо и вперил в него злой немигающий взгляд».